Глава 13 Допрос Форбса. Положение дел. Предполагаемая рекогносцировка. Сравнение сил. Исчезновение Бриана. Данифан идет ему на помощь. Тяжелая рана. Появление Форбса. Выстрел из пушки МОКа. На другой день после утомительной бессонной ночи никто и не думал об отдыхе. Теперь нечего было сомневаться, что Уэлстон употребит силу, так как хитрость не удалась. Рок, в которого не попал штурман, должен был сообщить, что его действия открыты, и во Френ Дэн не удастся проникнуть, не взломав дверей. На рассвете Ивенс, Бриан, Данифан и Гордон вышли осторожно из грота. С восходом утренние туманы рассеивались, и мало-помалу озеро очистилось, колеблемое легким восточным ветерком. Все было спокойно близ грота, как со стороны Зеландской реки, так и со стороны леса. Внутри ограды домашние животные по обыкновению бродили взад и вперед. Фан, бегавший по спортивной площадке, не подавал никакого признака беспокойства. Прежде всего, Ивенс стал искать на земле следы, которых оказалось очень много, особенно около грота. Было видно, что ночью Уэльстон с товарищами подходили к реке ожидая, чтобы открылась дверь грота. На песке не было следов крови, доказательство того, что Рок даже не был ранен штурманом. Но возникал вопрос. Пришел ли уэлстон как и Форбс, с Роком с юга семейного озера или спустился с севера? В таком случае Рок бежал в сторону леса, чтобы присоединиться к нему. Так как важно было выяснить этот вопрос, было решено допросить Форбса, чтобы узнать, по какой дороге шел уэлстон Скажет ли Форбс правду? В благодарность за то, что Кэт спасла ему жизнь, у него в сердце должно было пробудиться доброе чувство. Желая допросить его, Ивенс вошел в зал, открыл дверь отделения, где был заперт Форбс, развязал веревки и привел его к собравшимся. Форбс, сказал Ивенс, хитрость, задуманная Роком и тобой, не удалась. Мне нужно знать планы Уэльстона, которые тебе должны быть известны. Отвечай! Форбс наклонил голову и, не смея поднять глаз на Ивенса, Кэт и мальчиков, перед которыми штурман призвал его на суд, не произнес ни слова. Кэт вмешалась. «Форбс», — сказала она, — «в первый раз вы выказали немного жалости, помешав вашим товарищам убить меня во время резни на Северне. Не захотите ли спасти этих детей от еще более ужасной резни?» Форбс не отвечал. «Форбс», — продолжала Кэт. Они вам даровали жизнь, когда вы заслуживали смерти. Неужели в вас умолкло всякое человеческое чувство? Сделав столько дурного, вы можете вернуться к хорошему. Подумайте, какому ужасному злодейству вы помогаете». Форбс глубоко вздохнул. «Что же я могу сделать?» — ответил он глухим голосом. «Ты можешь нам сказать, — продолжал Ивенс, — что должно было произойти в эту ночь и что будет потом. «Ждал ли ты Уэльстона и других, которые должны были войти сюда, как только одна из дверей будет открыта?» «Да», — ответил Форбс. «И эти дети, оказавшие тебе гостеприимство, были бы убиты?» Форбс еще ниже склонил голову, и на этот раз у него уже не было сил отвечать. «Скажи, с какой стороны Уэльстон и другие добрались сюда?» — спросил штурман. «С северной стороны озера», — ответил Форбс. Но ты с Роком пришел с юга? Ходили ли они в западную часть острова? Нет еще. Где они должны быть в настоящее время? Не знаю. Ты ничего больше не можешь сказать? Нет, Ивенс, ничего. И ты думаешь, что Уэльстон вернется сюда? Да. Очевидно, уэлстон и его товарищи, испуганные выстрелом из ружья штурмана и понимая, что хитрость их открыта, сочли благоразумным держаться в стороне, поджидая более благоприятного случая. Ивенс, не надеясь ничего больше узнать от Форбса, отвел его в помещение, дверь которого была заперта снаружи. Положение по-прежнему было очень серьезным. Форбс не мог или не хотел сказать, где теперь находился Уэлстон и расположился ли он лагерем в лесу. Однако это было очень важно знать. Тогда штурману пришла мысль произвести разведку в этом направлении, хотя и с опасностью для жизни. Около полудня Мока отнес пищу пленнику. Форбс едва к ней притронулся. Неизвестно было, что происходило в душе этого несчастного и мучила ли его совесть. После завтрака Ивенс сообщил мальчикам о своем намерении дойти до опушки леса. Так ему хотелось узнать, находились ли злодеи еще в окрестностях Френдена. Это предложение было принято беспрекословно. Все приготовления были сделаны, чтобы оградить себя от всякой неприятной случайности. Со дня ареста Форбса злодеев оставалось 6 человек – тогда как маленькая колония состояла из 15 мальчиков, не считая Кэт и Ивенса. Но из этого числа надо было исключить маленьких, которые не могли принять прямого участия в борьбе. Было решено, что в то время, как штурман будет производить разведку, Айверсон, Дженкинс, Доль и Костер останутся в зале с Кэт, Мокка и Жаком под присмотром Бакстера — а старшие — Бриан, Гордон, Данифан, Кросс, Сервис, Фэп, Уилкокс и Гарнет, отправятся с Ивенсом. Восемь мальчиков против шести взрослых мужчин — неравная партия. Правда, каждый из них будет вооружен ружьем и револьвером, тогда как у Уэльстона было всего лишь пять ружей, взятых с Северна поэтому в таких условиях стычка на расстоянии представляла для них более благоприятные условия, потому что Данифан, Уилкокс и Кросс были хорошими стрелками, и в этом намного превосходили американских матросов. Кроме того, им хватит боевых припасов, тогда как у Уэлстона, как сказал штурман, было всего только несколько гильз. В 2 часа по полудни под руководством Ивенса выступил маленький отряд. Бакстер, Жак, Мока, Кэт тотчас же вошли в грот, двери которого были заперты, но не завалены, чтобы в случае надобности штурман и остальные могли туда укрыться. Впрочем, нечего было бояться наступления ни с южной стороны, ни с восточной, и потому что, чтобы идти в этом направлении, Уэльстону надо было добраться до бухты Слюги, чтобы подняться к долине Зеландской реки, на что потребовалось бы слишком много времени. К тому же, согласно ответу Форбса, они спустились по западному берегу озера, а он совершенно не знал этой части острова. Ивенсу нечего было бояться, что на него нападут сзади, нападение могло быть совершено только лишь с северной стороны. Мальчики и штурман осторожно продвигались вдоль подножия холма Окленда. За кустарниками и деревьями их не было заметно. Ивенс шел во главе, сдерживая пылкого Данифана, вечно готового бежать вперед. Как только они миновали маленький холмик, покрывавший останки Франсуа Бодуэна, штурман повернул к озеру. Фан, которого Гордон напрасно пытался удержать, казалось, шел по следу, навострив уши, уткнув нос в землю, как будто он напал на след. «Внимание!» — сказал Бриан. «Да!» — ответил Гордон. «Это не след животного!» «Посмотрите на Фана. Спрячемся в траву, и вы, господин Данифан, как хороший стрелок, не пропустите, если один из этих разбойников покажется на приличном расстоянии». Несколько минут спустя достигли опушки леса. Там оставались еще следы недавней стоянки, ветки наполовину обгорелые и тлеющие угли. «Это здесь, наверное, Уэльстон провел последнюю ночь», — заметил Гордон. «А может быть, он был здесь всего несколько часов тому назад», ответил Ивенс. «Я думаю, что нам лучше будет повернуть к утесу». Не успел он этого докончить, как справа раздался выстрел. Пуля, задев голову Бриана, врезалась в дерево, на которое он опирался. Почти в то же самое время послышался другой выстрел, за которым последовал крик, и в пятидесяти шагах от них что-то внезапно упало под деревья. Фан бросился вперед, Данифан за ним. «Вперед!» — сказал Ивенс. «Мы не можем его оставить одного!» Через несколько минут они догнали Данифана, и все остановились над телом убитого человека. «Это Пайк», — сказал Ивенс. «Одним злодеем меньше». «Остальные не должны быть далеко», — заметил Бакстер. «Нет, не выдавайте себя! На колени! На колени!» Раздался третий выстрел, на этот раз с левой стороны. Сервису, не опустившему сразу голову, пуля едва не попала в лоб. «Ты ранен?» — воскликнул Гордон, подбегая к нему. «Ничего, Гордон, ничего!» — ответил сервис. «Только царапина!» Пайк был убит. Оставались еще Уэлстон и четверо других, которые должны были находиться на небольшом расстоянии за деревьями. Ивенс и мальчики, присев на корточки в траве, образовали сплоченную группу, готовую к обороне от нападения, с какой бы стороны оно ни шло. Вдруг Гарнет закричал. «Где же Бриан?» «Я его больше не вижу!» — ответил Уилкокс. Действительно, Бриан исчез, и так как лайфан раздавался громче, можно было опасаться, что смелый мальчик дрался с кем-нибудь из шайки. «Бриан! Бриан!» — кричал Данифан. Все необдуманно бросились по следам фана. Ивенс не мог их удержать. Они перебегали от дерева к дереву. «Берегитесь, штурман, берегитесь!» — воскликнул Кросс, бросившись ничком на землю. Инстинктивно штурман наклонил голову в тот момент, когда пуля пролетела в нескольких дюймах над ним. Потом, выпрямившись, он заметил, как один из разбойников бежал в лес. Это был рок, ускользнувший накануне. «Твоя очередь, Рок!» — закричал Ивенс. Он выстрелил, и Рок исчез, как будто земля внезапно расступилась под ним. «Неужели я опять промахнулся?» — воскликнул Ивенс. «Тысячу чертей! Вот не везет-то!» Все это произошло в несколько секунд. Почти тот час же лай собаки раздался поблизости. Внезапно послышался голос Данифана. «Держись, Бриан!» — кричал он. Ивенс и другие бросились в ту сторону и видели Бриана, борющегося с копом. Негодяй повалил на землю мальчика и поразил бы его Кортиком, если бы Данифан, подоспевший вовремя, не отклонил удара, бросившись на копа, не имея даже времени выхватить револьвер. Кортик попал ему прямо в грудь. Он упал, не крикнув. Коп, видя, что Ивенс, Гарнет и Фэп стараются отрезать ему отступление, побежал по направлению к северу. Несколько выстрелов одновременно были направлены на него. Он исчез, и Фан вернулся, не догнав его. Поднявшись с трудом, Бриан подошел к Данифану. Он поддерживал ему голову и пытался оживить его. К несчастью, Данифан был ранен прямо в грудь и, казалось, смертельно. С закрытыми глазами, лицом белым как воск, он оставался недвижим, не слыша звавшего его бриана. Ивенс нагнулся над телом мальчика. Он расстегнул куртку, разорвал рубашку, залитую кровью. Из узкой треугольной раны у четвертого ребра на левом боку лилась кровь. Удар кортика не затронул сердца, потому что Данифан еще дышал. Но можно было опасаться, что он задел легкое, так как дыхание было чрезвычайно слабым. «Перенесем его в грот!» — сказал Гордон. «Только там мы можем позаботиться о нем». «И спасти его!» — воскликнул Бриан. «Мой бедный товарищ, это ради меня ты подверг себя опасности!» Ивенс одобрил предложение отнести Данифана в грот, тем более что теперь нельзя было ожидать возобновления атаки. Вероятно, Уэлстон, видя, что дело принимает дурной оборот, решил отступить в глубину леса. Более всего беспокоило Ивенса то, что он не видел ни Уэльстона, ни Бранта, а это были самые грозные силы шайки. Надо было осторожно перенести Данифана. Костер и Сервис поспешили устроить носилки из веток, на которые и был положен мальчик, все еще не приходивший в сознание. Потом четверо из его товарищей тихо его подняли, тогда как другие окружили его с заряженными ружьями и с револьверами в руках. Процессия достигла подножия холма Окленда. Здесь было удобнее нести, чем по берегу озера. Идя вдоль утеса, им приходилось смотреть только вправо и назад. Ничто не нарушало их шествие. Изредка Данифан испускал такие мучительные стоны, что Гордон делал знак остановиться, чтобы послушать, дышит ли он, а затем снова продолжали идти. Оставалось всего 800 или 900 шагов до грота, дверь которого не была еще видна из-за скалы. Вдруг раздались крики со стороны Зеландской реки. Фан бросился по этому направлению. Очевидно, на грот напал уэлстон с двумя разбойниками. Действительно, вот что произошло, как это потом узнали. В то время как Рок, Коп и Пайк, спрятавшись за деревьями, стреляли в маленькую группу штурмана, Уэльстон, Брант и Бук, вскарабкавшись на холм Окленда, поднялись по высохшему руслу ручья. Быстро пробежав самое высокое плоскогорье, они спустились недалеко от входа в кладовую. Им удалось выломать дверь, которая не была заставлена, и войти в грот. Штурман быстро бросился на помощь. Тогда как Кросс, Фэп и Гарнет оставались при Данифане, которого нельзя было оставить одного — Гордон, Бриан, Сервис и Уилкокс бросились по направлению к гроту по самой ближайшей дороге. Спустя несколько минут они увидели Уэльстона, выходившего из двери зала, с ребенком в руках. Он направлялся к реке. Это был Жак. Напрасно Кэт, бросившаяся на Уэльстона, пыталась вырвать Жака у него из рук. Мгновение спустя появился Бранд, схвативший маленького Костера и уносивший его по тому же направлению. Бакстер бросился на Бранта, но последний толкнул его с такой силой, что Бакстер упал. Остальных детей, доля Дженкинса-Айверсона, не было видно так же, как и Мока. Неужели их убили в пещере? Между тем, Уэлстон и Брант быстро добрались до берега реки. У них была возможность переехать ее, потому что Бук был с яликом, который он вытащил из кладовой. На левом берегу их невозможно будет догнать, и они вернутся к себе в лагерь с Жаком и Костером, которые станут заложниками в их руках. Поэтому Ивенс, Бриан, Гордон и Уилкокс бежали, не переведя дыхание, надеясь достичь спортивной площадки прежде, чем Уэльстон, Бук и Брант будут за рекой. Стрелять в них нельзя было, так как можно было попасть в Жака и Костера. Но фан был там. Он бросился на Бранта и держал его за грудь. Защищаясь от собаки, Брант должен был отпустить Костера, в то время как Уэльстон спешил унести Жака в ялик. Вдруг из зала кто-то выскочил. Это был Форбс. уэлстон не сомневался, что Форбс присоединится к своим прежним товарищам. «Ко мне, Форбс, сюда!» — закричал он ему. Ивенс остановился и собрался уже стрелять, как вдруг заметил, что Форбс бросился на Уэлстона, Уэлстон, удивленный этим нападением, которого он никак не мог ожидать, должен был оставить Жака и, обернувшись, ударил Форбса кортиком. Форбс упал к ногам Уэльстона. Все это произошло так быстро, что в этот момент Ивенс, Бриан, Гордон, Сервис и Уилкокс были еще за сто шагов от них. Уэлстон снова хотел схватить Жака, чтобы унести его в ялик, где Бук с Брантом, освободившись от фана, ждали его. Но он опоздал. Жак, вооруженный револьвером, выстрелил ему прямо в грудь. Уэлстон, тяжело раненный, с трудом дополз к своим товарищам, которые приняли его в лодку и отчалили. В ту же самую минуту раздался сильный выстрел, ядро попало в ялик и негодяи исчезли. Это Юнга выстрелил из маленькой пушки через амбразуру кладовой. Теперь, за исключением двух негодяев, исчезнувших в чаще леса, остров Черман был освобожден от разбойников с северна, унесенных в море течением Зеландской реки.